Глава 26. Зима в поместье прошла тихо. Синьор Аделис преодолел частичный паралич, но ходил медленно и неохотно. После ежедневного массажа, питья трав и прочих процедур ему ставили кресло у большого камина, и он сидел там, выплетая стенки корзин или диктуя мне рецепты смесей для избавления виноградника от вредителей. Все тихо радовались тому, что хозяин шато пошёл на поправку. К синьору приставили парочку шустрых мальчишек, которые служили для него быстрыми ногами, и все вздохнули свободнее. Однако позитивная активность синьора протянулась ровно до Нового года. Как хозяин шато, синьор Портель зажёг дрожащими руками большое полено в большом камине, поднял бокал королевского лекаря и поздравил всех с праздником, а потом Тихо улыбаясь, сидел в своём кресле, любуясь веселящимися работниками и гостями. Вся тяжесть праздника легла на мои плечи. Я не сопротивлялась, мне хотелось отвлечься от рутины. Дом вымыли от чердака до подвала, выбили стены, вытряхнули постели, вычистили занавески, выполоскали в ледяном ручье простенькие коврики, прокипятили всю посуду. В общем, целую неделю перед праздником дым в шато стоял карамыслам. Все бегали, предвкушая пир, для которого заколят целого бычка и непременно откроют бочку сладкого вина. Сеньор Аделис тоже принимал участие в суете, диктовал приглашения, помогал паковать подарки, закупленные на ближайшей ярмарке, и всячески подчёркивал, что я его наследница. Даже на самом празднике старик представлял меня всем обитателям окрестных поместей и говорил, что эта девушка знает о Вене столько же, сколько он сам. Гости слегка удивлённо кивали и подводили ко мне своих сыновей и племянников, я быстро догадалась о причине и сердито шепнула старику: "Тятюшка, не надо меня сватать. Тебе нужен мужчина". С лёгкой улыбкой ответил сеньор, а потом принялся уговаривать: "Ну, присмотрись, моя девочка. Не одной же тебе век вековать. Вино этого не любит". Я краснела, вспоминая герцога Динаваю, и на фоне его бландинистого совершенства местные хлипкие мальчики меня абсолютно не впечатляли. Наконец праздник отгремел, гости разъехались, и можно было вновь погрузиться в ежедневные заботы. Но да только хозяин шато начал явно слабеть. Я с тревогой вглядывалась в его ставшие вдруг большими и пронзительными на исхудавшем лице голубые глаза, меня пугала истончившаяся кожа его рук, окончательно побелевшие волосы, а главное какая-то неземная, потусторонняя, тихая улыбка. Я всячески пыталась тормошить старика, и он легонько качался головой и улыбался, и это было страшнее того момента, когда он лежал полупарализованный, но всё же готовый бороться за жизнь. Сеньор Портел понемногу отказывался от еды, потягивал вино, обмакивал кусочек булки в мёд и только. Мясо абсолютно исчезло из его рациона. Подавая на стол сеньора Барнс тихонько вздыхала, сотворяла защитный знак и твердила: "На небо готовиться наш сеньор". Ой-ой. Я злилась, но поделать ничего не могла, только старалась каждую минуту проводить рядом со стариком, слушая его наставления и рассказы. Когда в шато тихими шагами пришла весна, синьоры Аделиса стали выносить в сад ставили кресло нам с горочки, чтобы он видел работников и меня, и мы поглядывали за ним потихоньку. Но весной работы в шато хватало, так что я крутилась как белка в колесе, стремясь всё успеть: раскрыть, обрезать, подкормить, поставить подпорки, обработать от насекомых, уберечь от заморозков, даже ночью вскидывалась, вспомнив какое-нибудь важное дело невыполненное днём. Герцог де Новая был прочно забыт. У меня сил хватало только дойти до кровати и уснуть, скинув обувь. Утром служанки сами будили меня, подавали воду, одежду, наводили порядок в спальне, потому что едва умывшись и схватив со стола лепёшку с сыром, я убегала на виноградник и возвращалась лишь поздно вечером. Наконец, самые срочные работы были закончены, на грядках появилась первая зелень, и яблони в саду стояли облитые бело-розовым цветом, тихие, как невеста под венцом. В спокойный ясный день синьор Портел подозвал меня к себе, поцеловал в лоб, похвалил, напомнил, что я теперь хозяек ошато. Я возмутилась, но дядешка только улыбнулся своей неземной улыбкой и сказал, что хочет подремать на солнышке. Его кресло отнесли в сад, поставили в тени самой большой яблони, укутали старика пледом и разошлись. Как-то так получилось, что в этот день у всех нашлись важные и срочные дела. Никто не заглядывал в сад, а колокольчик, лежавший под рукой синьора, молчал. Только на закате я подошла к дядюшке, а увидев его, закричала, мой крик собрал всех работников. Хозяин шато ушёл навсегда, глядя бездонными голубыми глазами на любимый виноград.